Глава 19. В конце концов, Елена остановилась на Нью-Йорк-Пост, по той простой причине, что в «Нью-Йорк Таймс» подошли к этой истории более ответственны. Они поняли, что смерть Алекса Соколова не является терактом, и, судя по всему, двинулись дальше. Возможно, сейчас они готовят большую публикацию о менеджере хедж-фонда и связях «Юнисфер» с избранными представителями российских политических элит. Возможно, в ней прозвучат обычные намеки на коррупцию и преступность, а также упоминание о том, что «Белый дом» задолжал Кремлю. Но финансовые махинации хедж-фонда – предмет одновременно слишком сложный и слишком скучный, чтобы вызвать массовый читательский интерес. А если они готовят публикацию о том, насколько случайной и хаотичность смерти в деловых поездках вдали от дома, по мнению Елены, репортаж на эту тему мог получиться захватывающим и прекрасным. Но он ни за что не завоюет популярность в эпоху троллей, в эпоху массовых школьных расстрелов, в эпоху террористов-смертников. Посеяв семена, закинув анонимное сообщение, она позвонила Виктору. Тот заканчивал ужинать, но ответил на звонок и вышел из ресторана. Елена задумалась, с кем он встречался, и забеспокоилась, когда он сам не назвал имя сотрапезника. Обычно он это делал, потому что рядом почти всегда оказывался человек, с которым Елена была знакома или, по крайней мере, о котором слышала. Еще один признак масштабности проблемы, в которую она влипла. Виктор ей не доверял. По всяком случае, доверял не полностью. «Ты собираешься лететь в селе за бортпроводницей?» — спросил он. «В Италию?» Она услышала в собственном голосе скепсис, а не покорность, так получилось рефлекторно, и сделала глубокий вдох, чтобы усмирить свои эмоции. «Да, раз уж она туда направляется». «Нет, я не планировала», — призналась Елена. «Все-таки она не пилот и не бортпроводница. Ее организм совсем не пришел бы в восторг от перелета на восток в Рим сразу после недавнего перелета», «На запад из Дубая». «Тебе стоило бы рассмотреть такой вариант». «Тебе стоило бы». «Пассивно-агрессивная форма, как она есть». За этой фразой стояла угроза, практически незавуалированная, а еще в ней содержалось послание. Елена ответственно за Боуден. Она устроила весь этот бардак. Терпение людей на исходе. «Вы хотите, чтобы я доделала работу в Риме?» Спросила она осторожно. Елена услышала, как он прикуривает сигарету и втягивает дым глубоко в легкие. «Знаешь, идея самоубийства мне понравилась. И в некотором смысле для него больше подходит Рим, чем Нью-Йорк. Только убедись, что прошло достаточно времени. Герой журналистов хорошенько ее покусал. Что, так сказать, установилась причинно-следственная связь. Самоубийство в римском отеле после публикации в Нью-Йорк-Пост. Просто идеально». «Значит, я лечу». «Только не попади на ее рейс, Виктор». «Да». Она чуть не сказала, что не вчера родилась. Ей очень хотелось защититься и хотя бы слегка намекнуть на свое раздражение, вызванное требованием снова пересечь Атлантику. Но она знала, что проявлять непокорность в ее ситуации опрометчиво, поэтому просто сказала «Вы совершенно правы. Сделаю все возможное, чтобы попасть на другой рейс». Это был дипломатический ответ, и она ненавидела себя за него. Она полетела из Нью-Йорка, поскольку буден была приписана к аэропорту Кеннеди, Не стоило рисковать случайной встречей в терминале на Лонг-Кайленде. Сотрудники службы безопасности остановили ее для досмотра, ощупали и прошли с металлодетектором. Охранник открыл ее кожаную сумку и прокомментировал как парик, так и соломенную шляпу с фальшивыми прядями, прикрепленными по бокам и сзади. елена объяснила, что это для ее сестры, Варвиета, у которой вот-вот начнется курс химиотерапии. По ту сторону рентгеновских сканеров пассажиры натягивали ботинки, кеды и босоножки, Кто-то, как цапля, подпрыгивал на одной ноге, обувая вторую. Мгновение спустя, перекладывая парик и соломенную шляпу в сумке так, как было удобно ей, а не как запихал охранник, она задумалась, если придется это надеть завтра или послезавтра, вспомнит ли кто-то в аэропорту Нью-Йорка женщину, в сумке которой лежали эти предметы маскировки. Вряд ли. Все были слишком поглощены поисками взрывчатки в подошвах. На вечернем воскресном рейсе в эконом-классе пустовало лишь несколько кресел, включая то рядом с которым сидела Елена. После знакомства с Боуден в номере Алекса ее интерес к бортпроводникам усилился как никогда, и теперь она почти с любопытством наблюдала за стройной блондинкой со спортивными ногами, которая шла по проходу, толкая тележку, и спрашивала пассажиров, что они будут пить. Время от времени она отвечала на вопросы вроде «Когда приглушат свет в салоне?» и «Можно ли получить дополнительную подушку или плед?» Тележка поравнялась с Еленой, и бортпроводница взглянула на нее сверху. Елена в очках без диоптри в черепаховой оправе, купленных месяц назад в магазине костюмов. Отрвалась от своего журнала «Венити Фейр» и задержала на блондинке взгляд лишь настолько, сколько требовал хороший тон. Грубость запоминается. Она попросила «пожалуйста, диетическую колу без льда». Уголком глаза она наблюдала, как женщина наливает напиток в пластиковый стакан и отметила, что ногти бортпроводницы покрыты лаком почти такого же красного оттенка, как у нее. Засунув журнал в карман переднего кресла, она опустила столик, потом вошла в беспроводную сеть самолета и немедленно загрузила сайт «Нью-Йорк-Пост». Вот она, публикация во всей красе. Несколько секунд Елена всматривалась в имя Кассандры Боуден, словно слоги складывались в заклинания, а два слова стали «эпонимом». Она едва не забыла, что именно связывает ее с бортпроводницей. Елена моргнула, пытаясь сосредоточиться. Боуден не дала никаких комментариев, ФБР тоже, Но анонимный источник полиции Дубая сообщил, что Кассандра Боуден из Нью-Йорка как минимум представляет интерес для правоохранителей. Другая проводница подтвердить происшествие не смогла, но сообщила, что Боуден любит потусить и немного сумасбродная. Она добавила еще кое-что. На первый взгляд противоречивая, но для Елены ее слова выглядели весьма логично. К тому же женщине перед интервью наверняка подсказали, что говорить... Кэсси милая, и она одиночка. Часто ходит в приют для животных, потому что, правда, любит бездомных кошек. Думаю, периодически она впадает в такую же депрессию, как у них. А во время работы она не всегда кутит где-то до часу ночи. Порой запирается в своем номере и спит. Я хочу сказать, наша работа слишком многого требует. Кэсси подзаряжается как может. Елена знала, что людей, склонных к загулам, простает из крайности в крайность. Она понимала, что человеку иногда просто хочется спрятаться в норку и тогда он заворачивается в кипенной простыне в Хилтоне или поглаживает шерстку столь же нуждающейся во внимании столь же несчастной кошки. Но Елена сомневалась, что Боуден и правда пребывает в депрессии. Просто авторы публикации искусно обходят правду из практических соображений. В статье также цитировали слова адвоката. Женщина по имени Аня Мурадян утверждала, что Боуден сотрудничает со следствием и не имеет никакого отношения к смерти Алекса Соколова. И, наконец, представитель авиакомпании заявил, что бортпроводнице не предъявлены обвинения ни в Объединенных Арабских Эмиратах, ни в США, что политику компании она не нарушила. Следовательно, без комментариев. Тем не менее, пост придумала прозвище и для Боуден, и для преступления. Поскольку женщина со снимков больше не была загадкой, то и довольно обобщенная кличка «Черная вдова» ей уже не подходила. Теперь, когда стала известна ее профессия – Журналисты окрестили ее «убойная бортвертихвостка». «Не бог весь как умно», — подумала Елена. «Но в целом неплохо. Есть ритмы созвучия, а главное, авторы прозвища объединили распущенность и убийство». Елена закрыла сайт и откинулась на спинку кресла. Подумала о коротком знакомстве с Боуден, пьяненькой, одуревшей от алкоголя, хотя Алекс был не лучше, в Дубае. Впрочем, она оказалась довольно доброй и веселой, И тут елена осенила Она вспомнила, как напрягся Алекс, когда Боуден упомянула место работы ее зятя. Прозвучало название военной базы. Дело в том, сказала тогда Боуден, что он больше инженер, чем военный. Елена поморщилась. «Как она могла такое упустить? Это же очевидно!» Соколов все знал. Он знал о зяте Боуден. Видимо, она сказала что-то в самолете. И он немедленно сложил 2 и 2. Вот почему он привел Боуден свой номер. Может, и закончилось попойкой и бардаком, но то иначе. Не Боуден соблазнил Соколова. Фактически это он ее соблазнил. Поступок, показывающий одновременно и блеск его ума, и наивность. Курьер, кем бы он ни был, ведь Виктор ни при каких обстоятельствах не раскрыл бы его личность Елене, сражающий, следуя принципу минимальной осведомленности и секретности, присущих шпионскому ремеслу, почувствовал внимание ФБР и забеспокоился. Тогда Виктор завербовал Соколова, предложив поучаствовать в передаче. На что тот с радостью согласился, зная, насколько серьезны его проблемы с русскими клиентами. И тут в его жизнь входит некая бортпроводница. У нее родственные связи в Блюграссе, и она наверняка нуждается в деньгах. Должно быть, все в облике Боуден кричала Соколову «Завербуй меня!» Она была идеальной фигурой, чтобы привести казакам психа, готового оснастить беспилотники химическим оружием. Отец Елены придерживался правила, которое, по его словам, сослужило ему хорошую службу и до, и после коллапса. Доверяясь своим инстинктам, говорил, оно спасало ему жизнь во время службы в КГБ и спасало его богатство, когда он оттуда ушел. Тележка с напитками проехала дальше, но тут словно из ниоткуда появился еще один бортпроводник. Красивый парень с гривой угольно-черных дредов, затянутых сзади в безупречный хвост, предложила Елене долить напиток в ее стакан. «Спасибо», — сказала она. «Не за что», — ответил он с улыбкой. «Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится». Она подняла стакан в знак благодарности, но мыслями уже унеслась далеко. «Ничего страшного на самом деле не произошло и ничего не изменилось», — уверяла она себя. Но в глубине души зажегся и замигал красный маячок.